Глава семьдесят восьмая. Крис Хатсон нянчит стаканчик с виски. Он любит живой дровяной огонь, а у них в Поннуар чудесный камин. Он никогда еще здесь не ел, потому что не с кем ему здесь есть, но бар ему нравится. Камин облицован старинными израсцами с большим вкусом. Спроси кто-нибудь Криса двадцать лет назад, он сказал бы, что в таком доме ему хотелось бы жить. кожаные кресла, виски, только руку протянуть. Жена сидит напротив с какой-то книжкой, читает лауреата какой-нибудь премии, ему не по мозгам. А она переворачивает страницу за страницей и сдержанно улыбается. На фоне индийской мелодии кротится любовная драма. Сам он мог бы просматривать дело об убийстве, неторопливо разгадывать загадку. Он и сейчас уверен, что Макки чертовски в чём-то запачкан. Тут всё складывается. Но вот эти кости, они что-то меняют? Могло ли второе убийство, 50 лет спустя после первого, прикрывать то давнее? Если так, им нужен не Макки. Они проверили. Он до 90-х не выезжал из Ирландии. Мысли снова уносят к воображаемой жизни. Дети спят наверху в новеньких пижамах. Мальчик и девочка с разницей в 2 года. Крош успят, не будет ночью. Но нет, ничего этого нет. Только камин в запущенном баре, в ресторане, в котором ему не с кем поговорить. Потом он пойдёт домой, по дороге заглянет в круглосуточный магазин за упаковкой молока. Возьмёт нормальную большую коробку. Потом нашарит ключи на брелоке, войдёт в подъезд, поднимется на третий этаж в прибранную уборщицей квартиру, где никто не готовит. И свободная комната стоит пустой. Из открытого окна ему слышно море, но не видно. Не к этому ли всё сводится? Вот эта жизнь, которая не даётся к рису в руки. Родные, дорожка к крыльцу, батут, друзья приходят к ужину всё, что показывают в рекламе. Наверное, это уже навсегда. Одинокая квартирка с нейтральной отделкой и спортивный канал по телевизору. Может, из этой жизни и есть выход, но Крис его пока не нащупал. Держался на плаву, копил жирок, отучался смеяться и израсходовал горючие. Хорошо ещё, что Крис любит свою работу и хорошо с ней справляется. По утрам Крису всегда легко вставать. Вот засыпать вечерами не так легко. Оставим пока маки и сосредоточимся на убийстве Тони Карана. Джейсон Ричи ему позвонил, рассказал свою версию, объяснил и звонок, и машину. Если он лжёт, то лжёт умело. Катя, он и должен быть умелым лгуном, а? Бобби Таннер пока не уловим. После Амстердама в официальных документах никакого Бобби Таннера. Однако где-то он есть. Может, живёт в Брюсселе под чужим именем? Там хватает банд, которым он может быть полезен. контрабанда, стычки, найдёт чем отработать. Не такая он крупная рыба, чтобы кого-то беспокоить. Не раз попадался и должен был выучиться осторожности. Рано или поздно его найдут в каком-нибудь фитнес-клубе для экспатриантов, возьмут за плечо и самолётом отправят домой, чтобы задать несколько вопросов. Хотя, конечно, немало шансов и того, что Танер тоже мёртв. Стероиды, пьяные драки, падение за борт, столько возможностей, а поди опознали его по поддельному паспорту. Однако Крис думает, что Боби еще где-то есть, а если он где-то есть, кто бы помешал ему нанести визит Тони Карану насчет какого-нибудь давно забытого дельца, например с братом, который утонул вместе с набитым наркотой катером. Как знать. И еще это новое имя. Трок Джонни. По нему Крис нашёл много сведений. Настоящее имя Джонни Гюндус. Бежал за границу в начале 2000-х, когда прошла агенттурная информация, что это он убил таксиста после стрельбы в Блэкбридже. Каждый раз всплывает тот давний вечер в этом самом баре. Мог Джонни вернуться в город. Допив виски, Крис снова принимается рассматривать израсцы. Действительно красиво. Пора бы ему домой.